Вера Прокопчук. «Мастер сновидений» и другие рассказы. Детство талантливого человека — это такая пора, когда эмоции бьют фонтаном, фантазии бурлят и клокочут, но как выразить все это, если нет способа выразить? 12-летний Дениска полон идеей сюжетов, которыми он бы хотел поделиться со всеми, щедро подарить людям сокровища своего внутреннего мира. Но он не знает, как это сделать. И тут-то и начинаются его приключения.